Глава десятая, в которой Брысь видит монстра, а Мартин мучится угрызениями совести. Эсминец намного превосходил в реальной жизни тот корабль, который представлял себе Брысь по снимку в журнале. Чтобы отыскать на огромной посудине с множеством отсеков, напичканных сложными механизмами маленького крысюка, пусть и белоснежного, требовалось время. а его-то как раз и не оказалось. События разворачивались стремительно. Брысь едва успел вдохнуть пахнущий рыбой воздух, как видимость резко ухудшилась. Судно словно коконом накрыло густым зеленоватым маревом. Туман был необычный, не потому, что ему полагалось напоминать цветом разведённое водой молоко, а не изумрудные глаза Савельича, когда в них светит солнце, почти стирая черный зрачок, а потому что туман переливался, как полярное сияние в чертогах снежной королевы, которые показывали по телевизору в Сашины зимние каникулы. Савельич не приминул воспользоваться случаем и сообщить, что вся эта красота, не что иное, как... свечение верхних слоев атмосферы, когда их бомбят заряженные частицы солнечного ветра. И если в этот момент посмотреть на планету из космоса, то всполохи будут иметь вид окружности с центром в магнитных полюсах Земли. Сухие объяснения книга Чея не смогли лишить удивительное природное явление волшебной магии, И сейчас весьма, кстати, всплыли из глубин цепкой кошачьей памяти. Уж не явилась ли зелёная переливчатая мгла следствием эксперимента по размагничиванию корпуса Эсминца и проект Радуга действительно не выдумка? Теперь я такой же бедный, как пофнутий, почему-то развеселился пришельцы с будущего. Савельич сказал бы, что это нервная, своеобразная реакция организма на стресс. Веселье закончилось так же внезапно, как и началось. Вероятно, много повидавший организм брыся научился быстро справляться с любыми неприятностями. Что огорчало кота-пришельца, так это недостаток времени, чтобы вылизать шорстку и поразмыслить над происходящим. Савельич считал своего молодого приятеля неисправимым авантюристом, но на самом деле в основе его похождений всегда лежал чёткий план. Просто обстоятельства иногда мешали действовать в соответствии с задумкой. На этот раз даже плана не было, а всё из-за того, что не оказалось и нескольких минут на приведение себя в порядок. На палубе по которой без толквой пофнути мечтал пройтись в тёмных очках и яркой бандане насмотрелся мультиков корчились люди кто-то зажимал ладонями уши и стонал от боли другие надрывались от хохота словно их неожиданно покинул рассудок брызь догадался что странное поведение моряков и зелёный туман вокруг осминца звенья одной цепи и тянулась она к научным приборам, установленным на подопытном корабле. Вот только у страдальцев не было сил, чтобы отключить источник мучений. Не успел пришелиться с будущего пожалеть несчастных, как прямо перед ним сверкнула молния и почти касаясь поверхности судна, изогнулась огромным пылающим кольцом не меньше человеческого роста в диаметре. Внутри кольца Ошеломлённый кот разглядел убегающие вниз ступени, по которым гигантскими скачками приближалось нечто размером с трёх мартинов, обросшее длинной клокастой шерстью рыжего и чёрного цвета, с мордой, напоминающей одновременно и собачью, и кошачью. Может, представитель местной фауны? а торопел брысь от жуткого облика неведомой твари. Монстр скользнул тусклыми безжизненными глазами по замершему зверьку, хладнокровно оценивая, стоит ли тратить время на его пережевывание, но не соблазнился испуганным видом и небольшими габаритами. Перепрыгнув через огненный барьер, чудовище набросилось на беспомощных матросов. Те, кто смог подняться, искали спасения на загадочной лестнице. Их подстёгивали предсмертные крики товарищей, и перед входом возникла толчея. Самые невезучие натыкались на пламенеющее кольцо и тут же обугливались. Привлечённый тошнотворным запахом горелого мяса монстр обернулся, оставив очередную жертву истекать кровью. в этом мгновении чьи-то руки подхватили растерявшегося брыся, и последнее, что увидел пришелец, как корабль стал поглощать людей, словно каждая деталь на нём превратилась в зыбучий песок или трясину. А я говорю, он поступил неправильно, упрямо повторил рыжий и ударил лапой по коробку спичек для голосования, который они с Мартином притащили из кухни. Савелич с философским спокойствием проследил, как маленький прямоугольник стремительно переместился под платяной шкаф, и примирительно сказал: "Да, он нас обхитрил, но ведь хотел как лучше". Мартин печально разглядывал потрёпанный ошейник из шёлковых золотистых нитей, который бывший кот его высочество ни за что не хотел менять на новый, и хмурил большой лоб. Он понимал, почему Брысь не стал дожидаться их возвращения. Во-первых, с белобрысым грызуном его связывала давняя дружба, а значит, он волновался за МНС больше остальных. Во-вторых, из всей их компании Брысь был самым приспособленным к разного рода неожиданностям. В-третьих, учитывая первые два пункта, Искатель приключений решил не полагаться на случай, а взять ситуацию в свои искушённые лапы. Однако, признавая правоту отважного и умного кота, благородный пёс мучился угрозениями совести из-за того, что его крепкие зубы и мускулы пропадают в уютной квартире, не принося никакой пользы. Он даже втайне от всех перед каждой прогулкой загадывал желание, чтобы на маму Лину, папу Николая Павловича или Сашу напали хулиганы, и он смог бы применить навыки спасателя. Но пока ему не везло. Наверное, все бандиты отправились туда, куда и брысь, спафнуть им, и чувстволи себя там абсолютно безнаказанно. Угроза разбойного нападения на приятелей казалась Мартину наиболее вероятной опасностью, поскольку у простодушного пса не получалось представить переходы в другие реальности, сдвиги в пространстве, а тем более далёкий Марс, который на небе выглядел крошечной точкой, одной из миллионов миллионов. Даже неизвестно, он ли это, и на чём бы друзья туда добрались? Вскоре отсутствие серо-белого питомца заметил Саша, и Мартину пришлось изображать усердные поиски, а потом сопровождать хозяина в квартиру к Вовке, куда Саша отправился делиться переживаниями. На обратном пути пёс прихватил у Менделеевых журнал с вырванной утром страницей. А на просьбу положить его на место ответил глухим рычанием. Чем ни сказанно, удивил обоих мальчиков и ненадолго отвлёк их от горестных мыслей о пропаже любимцев. Да ладно, пусть жуёт, великодушно разрешил Вовка, у меня этого добра навалом. Вручив добычу философу, Мартин, а с ним и Рыжий, принялись с волнением ждать, не прояснит ли продолжение статьи о Филадельфийском эксперименте куда могли запропаститься путешественники во времени